«Крыша мира, мамочка!» — подумал Эдди. Он опять посмотрел вниз в запрокинутую медвежью морду, и на мгновение все мысли из его головы вытеснило чистейшее изумление. Из черепа медведя что-то росло. Что-то похожее, с точки зрения Эдди, на маленький радар. Устройство это судорожными рывками поворачивалось, пуская солнечные зайчики. И слышно было, как она тоненько поскрипывает. Эдди, в свое время успевший сменить несколько старых машин, из тех, что заполняют стоянки для подержанных автомобилей, и на ветровом стекле у них шампунем выведено «Для вас, умельцы!» Подумал, что скрип, издаваемый этим устройством, — это скрип подшипников, которые следует поскорее сменить, не то их заезд, раз и навсегда. Медведь протяжно заворчал. Из его пасти густыми хлопьями полезла кишащая червями желтоватая пена. Если до сих пор, Эдди, не доводилось заглядывать в глаза полному безумию, сам он не единожды оказывавшийся нос к носу со стервой мирового класса Дэд Окер считал иначе, то он смотрел в них сейчас. Но, к счастью, чудовищную морду отделяла от него добрых Тридцать футов, да и смертоносные когти, при всем старании футов пятнадцать не доставали до да его подошв, и, в отличие от деревьев, на которых медведь срывал свою злобу по дороге на поляну, эта сосна сухой не была. Безнадега, мелок, мексиканская ничья Эдди. Он утер потный лоб липкой от смолы рукой и стряхнул грязь вниз, в морду страшилищу. Тогда существо, которое люди древнего племени звали мьяром, громадными лапами обхватило дерево и затрясло. Сосна заходила из стороны в сторону, как маятник. Вцепившись в ствол и сощурившись так, что глаза превратились в угрюмые щелки, Эдди держался изо всех сил. ШЕСТЬ У края поляны Роланд внезапно остановился. Восседавшая у него на плечах Сюзанна, не веря своим глазам, уставилась на открытое пространство. На другой стороне прогалины у подножья дерева, под которым они три четверти часа назад оставили Эдди, стоял зверь. Сквозь полок ветвей и темно-зеленой хвои Сюзанна видела его туловище лишь мельком. Возле ступни чудовища лежала вторая протупея Роланда. Сюзанна увидела, что кобура пуста. «Боже мой!» — пробормотала она. И спустив надсадный по бабьи визгливый рев, в котором звучала горькая жалоба, медведь затряс дерево. Ветви заметались точно под сильным ветром. Взгляд Сюзанны скользнул вверх, и у макушки сосны она увидела темную фигурку. Эдди цеплялся за ствол ходившего ходуном дерева. У нее на глазах рука молодого человека сорвалась и иступленно зашарила по воздуху в поисках опоры. «Что будем делать?» — крикнула Сюзанна Роланду. «Он сейчас тряхнет его. Что будем делать?» Роланд попытался задуматься над этим. Но то странное чувство, которое теперь не покидало его ни на минуту, вернулось, словно бы еще сильнее обостренное напряжением. Стрелку казалось, что в его черепной коробке поселились два человека, каждый со своим набором воспоминаний. Когда эти двое затевали спор, и каждый настаивал на том, что именно его воспоминания подлинные, Роланду казалось, что его раздирают Надвое. Он сделал отчаянное усилие соединить эти половинки и преуспел. По крайней мере, временно. «Это один из двенадцати!» — прокричал он. «Один из стражей должен быть!» Но я думал они. Медведь опять рявкнул, глядя вверх на Эдди, и принялся лупить по сосне, как... Энергичный, напористый боксер. Ветки с хрустом ломались и сыпались вниз, беспорядки устилая землю вокруг великана. — Что? — пронзительно крикнула Сюзанна. — Что ты не договорил? Роланд закрыл глаза. В голове у него какой-то голос громко воскликнул. — Мальчика звали Джейк. В ответ загорланил другой голос. — Не было никакого мальчика. Не было никакого мальчишки. Ты это знаешь. — Пошли вон оба! — мысленно огрызнулся стрелок и крикнул. — Стреляй в него! Стреляй ему в зад, Сюзанна! Он развернется и бросится на нас. Тогда ищи у него на голове одну штуку. Это... Медведь опять обиженно заревел. Он бросил лупить по сосне и, возвращаясь к прежней тактике, затряс дерево. У вершины послышались зловещие скрип и треск. Минуту относительного затишья Роланд крикнул. — Я думаю, это что-то вроде шапочки, маленькая стальная шапочка. Стреляй по ней, Сюзанна, да не промаш. Сюзанну вдруг... Объял ужас. Ужас! И что явилось для нее полнейшей неожиданностью? Иное чувство. Невыносимого одиночества. «Нет, я промахнусь! Стреляй ты, Роланд!» Она неловкими пальцами потащила револьвер из кобуры, чтобы отдать его стрелку. «Не могу!» — проорал Роланд. «Угол плохой! Это должна сделать ты, Сюзанна! Вот!» «Настоящее испытание! Лучше бы ты его выдержала!» «Роланд!» «Он собирается обломать верхушку!» — рявкнул в ответ стрелок. «Ты что, не видишь?» Сюзанна посмотрела на револьвер в своей руке, поглядела через поляну на гигантского медведя в облаке летящих во все стороны зеленых иголок. «На Эдди!» качавшегося из стороны в сторону, будто стрелка метронома. Вероятно, у него был второй револьвер Роланда. Но Сюзанна понимала, что молодому человеку им никак не воспользоваться. Медведь неминуемо стряхнет Эдди с его насеста, как перезрелую сливу. К тому же Эдди мог выстрелить не туда, куда нужно. Она подняла револьвер. От страха у нее... «Схватила живот». «Держи меня неподвижно, Роланд», — сказала она, — «иначе насчет меня не тревожься». Сюзанна выстрелила дважды, нажимая на спуск плавно, как учил Роланд. Гулкие выстрелы прорезали шум, поднятый трясущим дерево медведем, как резкие щелчки кнута. Она увидела, что обе пули попали в цель и вошли в левую ягодицу медведя меньше, чем в двух дюймах одна от другой. От неожиданности, боли и возмущения зверь завизжал. Из плотной завесы ветвей и хвои появилась громадная лапа. Она шлепнула по больному месту, поднялась, роняя алые капли, и вновь исчезла из вида. Сюзанна представляла себе, как там наверху медведь рассматривает окровавленную подушечку этой лапы. Послышался порывистый шелест и треск. Медведь развернулся одновременно, наклонясь и опустившись на четвереньки, чтобы развить максимальную скорость. Сюзанна в первый раз увидела морду чудовища, и сердце у нее ёкнуло, вытянутое рыло в пене. Горящие фонари огромных глаз, косматая голова мотнулась влево, вправо и остановилась напротив Роланда, который стоял, широко расставив ноги. На плечах у него балансировала Сюзанна Дин. С окрушительным ревом медведь бросился на них.